Глава двадцать восьмая. «И ты увидел, Боже, все, что сделал, и вот, хорошо весьма» — Бытие 1.31. «И мы видим это и находим, что все весьма хорошо. Ты рассматривал один за другим каждый вид, возникавший по слову твоему, и находил, что он хорош. И я насчитал, что семь раз написано, как ты, рассмотрев создание твое, находил его хорошим. Восьмой же раз, когда ты увидел всё созданное тобой, то нашёл, что оно не только хорошо, но весьма хорошо, как нечто целое. Всё вместе было не только хорошо, но очень хорошо. Это можно сказать и относительно красивых тел. Тело, состоящее из красивых членов, гораздо красивее, чем каждый из этих членов в отдельности потому что хотя каждый из них сам по себе и красив, но только их стройное сочетание создает прекрасное целое.